Глава 16. Михаэль в мыслях подстегивал себя. Он почти бежал, торопясь в лагерь. Вроде для волнения не было причин. До этого Михаэль лишь раз в неделю наведывался к повстанцам, но слишком тугой ком событий заставлял сердце учащенно колотиться о грудную клетку и отзываться болью в ребрах. Неширокая полоса монастырского леса кончилась, Михаэль решил идти, несмотря на день, короткой дорогой по потайному лазу. Не успел он приблизиться к холмам, как, приостановившись, бросился бежать. Ложбина между холмами чернела сражающимися. Михаэль бежал, спотыкаясь о камни и с груди рвало с глухое рычание. случилось самое страшное, что могло с ним произойти — Когда повстанцы схватились с рыцарями герцога, Михаэля не было среди авангарда. Он не был трусом, он никого не предал. Но кому объяснить, если воздух густеет от копий и стонов раненых, а он медленно, слишком медленно приближается, лишь перевалил через гребень холма. ней бежать было легче. Михаэль прокатился до самого подножья, чтобы тут же вклиниться в ряды сражающихся. Рука сжала, сыща оружие. Взгляд нащупал поверженного, проткнутого копьем. Михаэлю перса сапогом ему в грудь и рванул. «Жав оружие!» Михаэль ударил первого попавшегося, тут же сбив рыцаря с лошади. Добил его уже на земле, успев обернуться, чтобы отразить удар сзади. Меч плашмя скользнул по плечу, задев ухо. Стало щекотно. михаил машинально мазнул ухом по плечу, а его копье уже целилось в воина, скрестившего меч с конным мятежником. В воздухе стоял оглушительный рев и неистовые крики, разгоряченных кровью людей. Михаэль дал волне подхватить себя, и, ослепший от ярости и возбуждения, пеший справлялся с конными, неуязвимый и стремительный. Удача сопутствовала ему. Уже пятеро предстали перед Господом, проклиная Михаэля. Все больше рыцарей оказывалось на земле. Все чаще лошади, испуганно стараясь не наступить на мертвых, с ржанием носились прочь. Даже животные не могли вынести человеческого безумия. И повстанцы и рыцари сбросили с себя остатки условностей. Тупое ожесточение отбросило сражающихся к истокам рода человеческого, когда проблески мысли служили лишь для того, чтобы выбрать дубину, крошащую череп противника с одного удара. В ложбине сражались дикие звери, ненавидящие друг друга. Воздух дрожал от враждебности. Только одежда спасала, как спасает общий запах стаю хищников, а то, чтобы люди не набросились на соратников, не различая на своих и чужих. Чёрных рыцарей становилось всё меньше, конных — никого. Противник был так близко, что копьё уже могло послужить лишь древком вход пошли ножи, кинжалы, глаза слепили вспышки металла, тут же гаши от крови. Михаил отбросил копье, и тут же качнулся рыцарь с пробитой голенью, толкнул воина, стараясь опрокинуть. Багровый разрез ноги рыцаря пульсировал кровью, края раны разошлись, обнажив кипящее багровой пеной мясо. Ударом в лицо Михаил отбросил рыцаря, под сапогом хрустнула челюсть — тотчас одев нижнюю половину лица воина в кровавую маску. Михаэль оказался у следующей жертвы. Когда рыцарь уже занёс руку с кинжалом для удара, рванул его к себе, сдавив шею руками. Обороняясь, Михаэль добил врага ножом, располсовав тому живот. Рыцарь схватился за вываливающейся внутренности и осел. Безумие полыхнуло в зрачках раненого, тоже безумие красный росой хохотала на поле брани и внезапно все стихло михаэль пошатываясь остановился размазывая по лицу кровь свою и чужую сапоги покрывалало яркая блестящая корка одежда с виалами каплями еще дымились раны убитых еще дышал жаждой смертью металл Но отряд рыцарей превратился в несколько десятков постановающих чудом уцелевших доходяк. Тишина принесла ветер. Было слышно, как шепотом переговаривается трава. Недовольно прозудел шмель и убрался во свояси. Птица крикнула, окликая подругу. «Вот так!» — михаил опустился на землю. «Мы победили! Мы победили!» Угрюмо отозвался чудом уцелевший Костас. Мятежники собирались вместе, прихрамывая, подтягиваясь к кожаку Старый Антоний безуспешно пытался отряхнуть себя двоих. Рыцари и мятежник упали в смерти одновременно, накрыв собою старика. — А где герцог? — вдруг опомнился Костас. Одна рука у него была перебита, нос свернут прямым ударом. Запекшаяся кровь прочертила дорожку через подбородок на шею и грудь, но глаз сиял торжеством. — Герцог! Герцог! — прошелестело в толпе. Бросились искать, переворачивая трупы и стаскивая к краю раненых. Своих несли подвое. Рыцари тащили за ноги. Раны перевязали, пустив на трепье рубахи. О потерях думать не хотелось. Еще будет время для дум Ещё будет час слёз. Но на первый взгляд казалось, что отряд мятежников после боя лишь разросся. Здравый смысл восставал, но рой повстанцев чернел почти тем же числом. Разгадка явилась в лице здоровенного крестьянина. — Кто тут главный? — по-хозяйски приоцениваясь, — окинул повстанца взглядом крестьянин. Костас скинулся Я Я что надо. Оказалось, что часть дружины герцога в бою примкнула к повстанцам. Крестьянин просился в отряд. Вместе с ним еще человек тридцать-сорок. Костас кивнул. — Хорошо. Остальные загудели. — Герцог! Где герцог? — Да герцог еще до битвы ускакал в монастырь святой Изабеллы, протянул кто-то из новобранцев. Костас зубами стянул узел на перевязи, проделал ее через плечо. Морща сунул в петлю бесполезную в своей немощью руку, и тут же забыл о ней. «Дружина, к монастырю!» Воины бросили словить коней. С ранеными оставились десяток человек, а остальные перевалили через вершину холма, напрямик несят к белым стенам монастыря святой Изабеллы. «Пришло время мстить!» Нельзя тушить огонь, подбрасывая у него солому. Первый же удар хлыстом излечил розе от апатии. Ловкая фигурка в длинной рубахе плавала такой яростью, что с лихвой хватило бы на троих воинов. Рубашку Рози, помогая себе зубами и руками, укоротила. Хлыст послужил ей поясом. Теперь, одетая почти в греческую тунику, Рози походила на богиню возмездия. Она тщательно заперла дверь и опустила засов. В коридорах ей никто не подался. Ведьма Батиса надеялась на крепость стен своего каземата и не пользовался охраной. Стены перехода время от времени украшали решетки с дверями за ними. Оставалось угадать, в которой из темниц заперта Донна Камила. Рози пытался ориентироваться по расстоянию, но причудливая архитектура плана здания огорчила, Первой же неудачей коморка была пуста. В следующую дверь Рози не стала и пытаться отпереть. Мазнула пальцем по застову. На коже осталась серая полоска пыли. Лишь с пятой дверью посчастливилась. Камилла, слабо освещенная через отверстие в потолке, сидел в центре каземата, поникнув головой. Рози невольно заметила, что к сеньоре и святоше отнеслись милостью, чем к ней самой. Темница, круглый каменный колодец, была просторна. Брошенные одна на другую шкуры служили постелью. в стене лепился светильник, хотя проем в потолке и давал достаточно света. Лишь только воздух сухой и горчишный от которого першило в горле, свидетельствовал, что помещение находится глубоко под землей. Свет же ровный и желтоватый был солнечным. — Сеньора! — «Донна камила вроде коснул золотистой пряди, убирая волосы с лица. Камилла узнала сестру Анну. На мгновение в ее зрачках вспыхнула и угасла надежда. Все попытки бежать были обречены на провал. Этот монастырь и в самом деле обладал чудесной силой возвращать беглецов. камила устала. Напрасная трата времени — сопротивляться. Камилла возблагодарила Бога то во всех перипетиях небольшой кинжал по-прежнему оставался единственной вещью, с которой было жаль расстаться. Рози поразила безжизнь с лица Камилы. Если бы не слабо вздымающаяся грудь, казалось бы, что посредине темницы застыла прекрасная статуя. — Сеньора! — Рози присел на корточки Две пары синий на секунду встретились. — Да встаньте же, Донна Камилла! Роза довольно грубо дернула сеньору за ворот платья. — Ты слышала? Камила не договорила, кивнула в сторону неприметной трещины в стене. Даже видела клочья на голове рыжего. И тут же пыталась поднять Камилу. — Да вставайте же! Мне не под силу вас тащить на себе. Но к чему эта возня? Даже мы выберемся из подземелья, что снова прятат, чтобы нас снова ловили? Сеньора! Рози с беспокойством поглядывала на дверь, но еще больше ее смущала решетка в потолке. Ей показалось, что свет на мгновение заслонила чья-то тень. «Утешайте себя тем, что вы будь горбатой и уродиной. Только тогда в целом мире не нашлось бы человека, захотевшего вас догнать. Красота! Ты права, Рози, мое проклятие, но смерть равняет всех». Рози приподняла левую бровь, рот ее приоткрылся. «Умереть? Вот умно придумано!» Рози сердилась всерьез. «Зачем ты помогаешь мне?» Камила кротко отстранил руку на перстнице. «Вам, сеньора, нужно обязательно меня оскорбить?» Буркнул Розито. «Хорошо. Считает, что я хочу вам помочь искорысти. Привычка у меня такая. По одному доброму делу. Каждое воскресенье». Но сегодня же не воскресенье, — розе улыбнулась краем губ. Спорящая Донна камила даже по пустяку больше не походила на прекрасные изваяние Смерть Дона Бальсары — тоже одно из твоих благих дел. розе нетерпеливо передернула плечом. Да никто не трогал Дона Бальсара. Это возмездие сеньора Изабеллы. И девушка была удивлена, каким гневом вспыхнула Донна Камилла. Мысли Розиты перескакивали с предмета на предмет, и постепенно она догадалась, почему упорствует сеньора, она считает Розе от родительницы. Розе резко встала, слова отдавали горечью. — Сеньора, вы вынесли мне приговор, не выслушав оправданий. Вы покорно даете себя замуровать в этих проклятых стенах. Вы глядите на меня то, что я омерзительное животное». Камила прикусила мизинец. Уж омерзительной розе никак нельзя было назвать. Упругой, вызывающей, торчащей грудь, стан, перетянутой какой-то кожаной веревкой, свитой из нескольких полос, округлые колени и выражение мальчишского зарства во всем облике. Камила, не слушая бушующую розиту, невольно залюбовалась ею. А Розе искала простой и доходчивый довод, чтобы убедить сеньору не сидеть соляной глыбой. «Да вы не слушаете меня!» Розе в отчаянии заметалась с взглядом по сводам, и снова тень через свет. «Идем!» Камедла легко поднялась, протягивая руку рози Женщины пересекли световой круг. Оставалось открыть дверь. Но та, словно повинуясь неслышному приказу, распахнула сама... На пороге стояла бат за его спиной маячили две черные громады монахов. «Вот она, мерзавка!» — сунулась к Розе Аббатиса, но точно ожогшись, отпрянула. Розе выдворили обратно, Камилу потащили двое святош. Выход из туннеля манил светом, но чем дальше уходил Рафаэль, тем больше удалялась голубая искра. И внезапно на плечи ему обрушилась темнота. Рафаэль не поверил себе. Походило на то, что идешь с зажмуренными глазами. Ощущение было незнакомым. Полное отсутствие света и тишина. Он позвал Маргариту, но, видимо, ушел дальше предел, из которой мог просочиться звук. Неожиданный шорох отозвался в горле судорожной спазмой. Жёсткий, шершавый, прозвучавший почти за самой спиной. Юноша, собравшись, стремительно отпрыгнул. Звук повторился. Рафаэль выпрямился. Звуки, искажённые темнотой, казалось, наполняли воздух шевелением и глухим скрежетом. Опять Рафаэль слышал лишь собственное дыхание. Он пошёл вперёд, надеясь, что синяя точка проступит вновь. Страх ушел, когда путь ему пригодилась стена. По-видимому, туннель незаметно спускался. Если в начале выход был виден, то теперь Рафаэль находился ниже уровня, за который мог проникнуть свет. Определить высоту преграды юноша пытался на ощупь. Подпрыгнул, пальцы коснулись шиша во крае. Он уцепился за край барьера со второй попытки. Барьер оказался одной из граней Куба. Рафаэль очутился на ровном плато, упиравшемся в расселину своим дальним концу. Перед воином, накрывая его своей тенью, возвышался монастырь ордена истинных католиков. Из трещины с норовисто живописным кустарником просматривался монастырский двор и аркоглавного входа. Рафаэль при желании мог пересчитать гвозди на гладких досках или, изловчившись, дотронуться до спины рыцаря, который уединился почти в двух шагах от укрытия рафаэль Сидя на земле, расставив ноги, рыцарь двумя пальцами извлекал из стоявшей перед ним чаш какие-то ягоды и жевал их, причмокивая. Рафаэль затаился, приготовившись к прыжку, и тут же теснее прижался к земле. К пожирателю ягод направлялись двое. «Эти провинциальные монашенки очень даже аппетитные!» Поприветствовав сидящего, вытянутый как жерть, воин захватил горсть ягод. «Да брось ты!» — возразил второй. «Потерпи до возвращения. В а то лето, девицы, сговорчивее. От этих писку не оберешься!» «Рыцари короля!» Рафаэль осторожно выгнал. Ничего не поделать. Троица расположилась прямо на плате выхода из туннеля. Наконец двое удалились. Но и Рафаэль больше не мог ждать. Пригибаясь там, где ветки кустарника низко клонились к земле и ползком по траве, он осторожно подбирался к беззаботно плюющему косточками рыцарю. Гладкий камень... Удобно устроился в ладони. Рафаэль, ящерица и скользя к воину, лишь шевелил острова над головой, досадовал, что безоружен. Он продвигался понемногу, не слышал сам себя. Но, вероятно, у опасности есть запах. Когда Рафаэль, размахнувшись, приподнялся, рыцарь повернулся лицом к нападавшему. вскрик и глухой удар в висок совпали. На лице рыцаря не было страх, лишь безмерное удивление. Рафаэль изготовился повторить удар, зажимая левой рукой рот воина, но тот беззвучно опрокинулся на спину. Рафаэль прижался ухом к нагруднику, сердце стучало. Тогда он оттащил лежащего без сознания воина в кусты, связав на всякий случай поясным ремнем. «Рыцари бесспорно хватятся и найдут». Но у Рафаэля была небольшая отсрочка во времени, он не собирался терять ни мгновение. Тут у него в голове мелькнула другая мысль, показавшая занятной Пришлось распутывать собственный узел. Через минуту из кустарника, сгорбивший, чтобы не было так заметно, коротковатое для Рафаэля платье, выбрался рыцарь короля. Монахи сторонились воина. Других рыцарей короля навстречу не подалось, Рафаэль беспрепятственно миновал двор. Из-за узкого окошка почти у самой земли раздавались выкрики и пьяненький смех. Юноша наклонился. Трапезная была переполнена пирующими рыцарями. Тут же на полу лежала сваленная добыча из-за кормов аббатисы. Опустошенные бутыли в повалку громоздились на струганном деревянном столе. Среди воинов жирными каплунами восседали монахи. Дверь в трапезную была приоткрыта. Миновав узкий коридор, Рафаэль прижался к стене. Путь ему пересекала полоса света из трапезной. Рафаэль подобрался к самому краю светового конуса, бесшумно переступил его, бражники по-прежнему гудели на разные голоса. Теперь Рафаэль осторожничал. Разыскать Камилу можно было лишь с посторонней помощью, но воина ободряла, что синьора надеется на него и ждет. Рафаэль бесшумный поднялся на галерею, выходившую в просторный холл. Кельи монахов располагались вдоль бесконечного перехода с одной стороны, ограниченного глухой стеной. Где-то среди этих запертых дверей хранилась келья Бата — Иногда Рафаэль приникал к дверям и прислушивался. Бормотание молитв, разливистый храп, хихиканье, сквозь которые Рафаэль различал и женские голоса.